не будут более иметь права даже осматривать корабли, плывущие под французским флагом. Договор этот был куплен дорогой ценой, потому что, кроме ежегодной дани, должен было раздать еще сто тысяч ливров в виде подарков и магара чьи сановникам дивана, даже простым генечарам. Существование французских контор было слишком выгодно туземным племенам, и потому они не думали тревожить их. Но алжирские турки, поведение которых имело единственную целью приобретения богатств, мало заботились о святости трактатов. Вскоре со стороны их возникли затруднения насчет точного исполнения условий, заключенных с Сансоном Наполоном. Французские невольники, содержимые в мусульманских тюрьмах, большую частью были люди промышленные и ремесленники, весьма полезные пиратам для публичных работ. Владельцы их употребляли все возможные хитрости, чтобы отделаться от необходимости выдать их. В продолжении восьми лет не прекращались переговоры о выкупе их поодиночке. Наскучив жалобами стольких семейств, тщетно напоминавших о святости договоров, Людовик XIII приказал снарядить эскадру из тринадцати кораблей которая вышла из Тулонской гавани в сентябре 1637 года под начальством адмирала Манти. Но только что вышла она в открытое море, над нею разразился страшный ураган, рассеивший корабли. После продолжительной борьбы с яростью волн адмирал один появился в виду Алжира, вступил в гавань под парламентским флагом, чтобы скрыть события, лишившие его кораблей и не побоялся даже придать себя в руки пиратов, чтобы дипломатическим путем достигнуть того, что уж нельзя было требовать с оружием в руках. Начальники Единый Чар, собравшись для его выслушивания, отвечали на эти предложения одними криками. Восставший народ бросился толпой и хотел сжечь французский корабль манти нужны были вся его твердость и присутствие духа, чтобы здраво и невредимо отретироваться под защитой нескольких офицеров Паши. Прибыв на борт, он немедленно приказал сняться с якоря, но, негодуя на оскорбительный прием, поднял красный флаг в знак близкой мести. Несколько дней спустя один кораблей его эскадры успевший отыскать путь свой после бури, взял близ африканского берега две алжирские филуки, нагруженные товарами значительной ценности. При известии об этом пираты тотчас решились на страшную месть, вооружили пять галер и отправились грабить французские конторы в Лакале и на многих других пунктах. Эта экспедиция, совершенная с быстротой и смелостью, доставила им несметную добычу и более трехсот пленных, которые по прибытии в Алжир были брошены в темнице паши. Но в следующем году арабы, соседние с разоренными поселениями, извлекавшие большие барыши из торговых сношений с французами, вдруг отказались платить турецкому правительству дань, наложенную на них под предлогом, что изгнание французов лишило их единственных источников к уплате. Корпус янычар, посланный против них, был изрублен, и вскоре восстанет, сделаясь до того страшным, что угрожало самому Алжиру. И последний мог заключить мир только тогда, когда согласился на все условия туземцев, которые они постановляли насчет будущей своей зависимости. Прибрежные поколения были освобождены от взноса недоимочных налогов, и турки обязались возобновить на собственный счет заведения Лакалле во французском бастионе и на мысе Роза. Эти работы были закончены в 1640 году. И марсельские торговцы, восстановленные в своих владениях, не были более тревожимы даже посреди почти беспрерывных войн, которые вел Людовик XIV с мусульманскими пиратами. Выгоды арабов защищали купцов лучше, нежели ядра французских эскадр. А турки сознавали необходимость сохранить мир за собой, чтобы обратить все силы против внешнего врага но если эти грозные владыки умели смягчить свою систему налогов хищений относительно арабов как то вот требовало их спокойствие и выгода они напротив питали непримиримую политическую ненависть кулу глиам кулуглисы куль оглис солдатские сыновья происходили от связи инычар с мавританскими женщинами но боя сдать силу туземному племени